Признаться, история меня весьма заинтриговала. Меня снидало любопытство. Хотелось узнать, кто такая Аристара, как она могла перепутать и что вообще происходило с ними раньше. Но боюсь, сейчас мне определенно никто ничего не расскажет. Чтобы меня еще больше не заинтриговывали, решила напомнить о себе. Я вам не мешаю. Невинно спросила у старых друзей. «Нет, мне, конечно, интересно было послушать. Но, во-первых, не хотела еще больше запутаться. А во-вторых, естественные потребности никто не отменял. Именно поэтому лежать стало некомфортно. А вставать, когда я не одета, смущение не позволяло. И воспитание». «Ох, прости, Лара», — спохватился дед. «Сейчас приглашу к тебе служанку». А через час жду внизу. Завтракать будем. С пронырой на руках родственник покинул мою комнату. Я же мгновенно вскочила и понеслась в душевую. Стоило снова оказаться в комнате, как уже другая служанка раскладывала на кровати платье. Она же начала помогать одеваться. Делала прическу и готовила меня к выходу на завтрак. Я все больше хмурилась, думая о тех, кто остался в академии. «Интересно, меня уже хватились? Или даже не заметили моего отсутствия? Еще и питомец так легко меня покинул, не успев толком познакомиться. Интересно, это мне так не везет? Почему до меня никому нет никакого дела?» «Вы прекрасны», — ворвался в мои размышления возглас девушки. И, как ни странно, в ее голосе сквозила искренность. Уж в лицемерии... Я отлично разбираюсь. Окинув девушку пристальным взглядом, оценила ее вид, наивно раскрытые глаза. Она с детским восторгом рассматривала меня. Поблагодарив, попросила проводить меня в столовую, так как сама я ее в жизни бы не нашла. Если я рассчитывала, что на завтрак соберется узкий круг ради разнообразия, то пришлось распрощаться с такой надеждой. Столовая оказалась огромной, в ней по периметру стен стояли столы и сейчас за ними находилось не меньше сотни аристократов и что им не спится всегда считала что многие спят как минимум до обеда а тут смотри ка вскочили не свет ни заря еще и принарядиться успели какая поразительная тяга к халяве лайра я успел соскучиться ко мне через весь зал бросился проныра слету впечатываясь в грудь обвивая хвостом талию и лапами шею. Его не волновало мнение остальных, главное — его собственное. И сейчас его интерес был направлен на меня. От такой радости я едва не задохнулась. «Если не ослабишь хватку, скучать потом будет не по кам. Просипела, старательно улыбаясь. Даже представлять не хочу, какой оскал получился. Вон как несколько существ перекосило. Наверное, от счастливой возможности лицезреть меня. И вообще, когда соскучиться успел, мы час назад расстались. Успел! Даже минута без тебя! Катастрофа!» Патетически воскликнул звереныш. Где-то сбоку раздались смешки. Дед пригласил меня поближе к себе, тем самым прервав фамильяра, собравшегося еще что-то сказать, что вызвало недоуменные, но вместе с тем подозрительные взгляды. Там же уже находилась Финара и Авриард. Последний задорно подмигнул и, указав на зверюшку в моих руках, выставил большой палец вверх, одобряя выбор фамильяра. Я кивнула, соглашаясь. С таким точно скучно не будет, но нервишки придется подлечить, так как эту язву я уже успела совсем немного изучить. Останешься на весь выходной. Покажу тебе дворец, наш чудесный сад предложил дед, но я мотнула головой. «Нет, в следующий раз. Там друзья будут волноваться, наверное». Последняя прошептала, едва слышно, не желая озвучивать свои сомнения большому кругу лиц. Но меня услышал, и не только дед, а вриард тут же коснулся моей руки и со смешком выдал. «Уверен, твой тролль уже поднял на уши половину Академии, если не всю» а ему помогла. Мне очень захотелось поверить, но я пока не решалась, поэтому всего лишь улыбнулась. Но улыбка оказалась дежурной. Свои сомнения я оставила при себе. Незачем другим о них знать. Вот только если я надеялась, что завтрак пройдет гладко, то ошиблась. Слова парня услышали несколько аристократов, сидевших ближе всех к нам. Один из них, лощеный тип, с надменным выражением лица, презрительно скривился. «Тролль? Ниша? Ну и знакомая у твоей однокурсницы. Что, интересно, такая делает здесь за столом? Возилась бы и дальше с отбросами». Меня охватила ярость. «Да как он смеет так высказываться о моих друзьях?» Только отменная выдержка и воспитание не позволили сорваться. Но говорившего я хорошо запомнила. Состроив выражение королевы, добавила в голос Сталя, после чего позволила себе усмешку, больше похожую на скал. «Я привыкла сама решать, с кем и когда мне, как вы выразились, возиться. Судя по вам, не статус красит любое существо, а его поступки и манеры поведения. Последнее у вас явно подкачало», — ответила сама не дав и слова вставить деду и чернявому. «Откуда ж ты к нам прибыла? Почему я раньше тебя не видел? Из какой-нибудь глуши? Очередной обедневший род, решивший за чужой счет возвыситься?» Не унимался незнакомец. Стало хорошо заметно. Он разозлился не на шутку. «Да, у него с воспитанием явные проблемы». «Это вы сейчас о себе говорили?» Невинно хлопая глазами, отозвалась, стараясь побольше улыбаться, хотя внутренне все клокотало от бешенства. Многие отложили приборы, прислушиваясь к нашему разговору. Мужчину моя реплика еще сильнее разозлила. Его глаза пылыхали опасным огнем. «Девочка, не советую со мной разговаривать в таком тоне, иначе!» Прошипел он не хуже змея. «Достаточно, Хрост!» Тихо, но состали в голосе, произнес дед. «А юной леди лучше и правда самой решать. С кем общаться — это не твое дело. Тебе же следует оставить свои домыслы, если не желаешь потом о них жалеть». Последняя фраза была произнесена тихо, только для конкретного индивида, заставив того округлить глаза и поджать губы. Больше он ко мне не цеплялся. Но его взгляд я слишком часто ловила на себе. Он меня изучал, сравнивал, все больше хмурился. Есть под таким пристальным взглядом мне было неуютно, поэтому поторопилась закончить завтрак, так как мне не терпелось вернуться обратно. Но сразу это сделать не получилось. Дед пригласил меня в кабинет. Переодеваться не стала, только попросила служанку сложить мои вещи, в которых я прибыла в сумку, чтобы забрать их с собой. Сама отправилась за хозяином дворца. Питомец изредка поглядывал по сторонам, что-то ворчал себе под нос, словно вспоминая прошлое. В кабинете мне предложили присесть. Проныра, уменьшившись в размере, разместился на моем плече. Хвост свисал на грудь, словно воротник. Я машинально его погладила, чтобы скрыть волнение уставилась на предка, ожидая ответа, зачем меня сюда пригласили. «Лэра, я беспокоюсь за твою безопасность, поэтому хочу вручить браслет экстренного вызова, как у моих внуков. Уверен, он тебе не раз пригодится», — начал родственник. «Зачем? Ведь эта ваша звезда уже почти исчезла. Мне вряд ли что-то угрожает», — засомневалась я. «Поверь, девочка». Звезда может быть ни при чем. Многие, чтобы добраться до вожделенной реликвии, готовы пойти на все. А звезда, она ведь снова появится. Поэтому некоторые предпочтут заранее подготовиться. Пояснил родич. И не забывай, в академии идет охота на молодого императора. Тебя могут попытаться использовать в темную, стоит быть готовой ко всему. Если доверяешь кому-то, все равно проверяй. Доверие. «Вещь относительная. К нему можно подвести магически, обойдя твою защиту. А еще можно втереться в доверие и из-под воль заставить активировать артефакт на поиск. Есть такие умельцы, что ты и сама не поймешь, что сделала». Я поняла. Кивнула, прекрасно осознав, что хотел сказать дед. О чем-то подобном я и сама думала. «Только зачем я кому-то?» Меня вряд ли можно связать с молодым императором. Я чувствую, назревает война. Она не за горами, и мне бы хотелось обезопасить тебя. Ведь отступники, решившие захватить власть, будут искать способы воздействовать на сильных мира сего. А мое слабое место сейчас — это вы с Авриартом и Финарой. Но именно ты — ключевая фигура. Не знаю, почему так, не спрашивай. Я просто это чувствую. «Я буду осторожна, обещаю». Пообещала, вставая и протягивая руку, чтобы на нее надели браслет. Дед Клеток приняла предложение. Дворец я покидала одна. А Авриард с кузиной остались там на все выходные. А мне не терпилось вернуться. Находиться среди всей этой шушеры я просто не могла. Она навевала неприятные воспоминания. Отстаивать свое мнение в данный момент... Мне было не с руки, потому что многие могут задаться вопросом, почему я себя так уверенно веду в чужом доме. Ссылаться на деда пока не могла, ведь мы с ним договорились на год отсрочки. Да и в академии мне стало привычнее. Там уже, можно сказать, знакомое зло.